Макс решил устроить мальчишник на здоровенной яхте, и теперь Джейсон наслаждался сигарами и скотчем, в полуха слушая, как братья жениха обсуждают своих жен и предстоящие отцовства. «Она должна родить завтра», — повторил Натан Кейс, вертя в руке мобильник. «Я говорил, мне не стоит сюда идти, но она уперлась и заявила, что я могу делать, что пожелаю, но она все равно пойдет на танцы с Мисси, Рэйчел и остальными». Как же Джейсон его понимал? И как только женщины могут так спокойно относиться ко всем этим беременностям и рождением детей? минк еще даже не беременна, а он уже чувствует некоторое напряжение. Когда он согласился сделать ей ребенка, он как-то не подумал, что начнет чувствовать с ней какую-то новую связь. Хотя, может, если бы он согласился на клинику, ничего этого и не было бы. Эмма наверняка знает, что делает. — возразил Себастьян Кейс. — А мне кажется, она просто надеется, что от танцев у нее начнутся схватки. — пробормотал Натан, так пристально глядя на телефон, словно хотел одной силой воли добиться от него долгожданного звонка. — А если у нее отойдут воды прямо посреди танцпола? Тогда она тебе позвонит, и ты сможешь прямиком бежать в роддом. — Ну, конечно. Тебе-то пока хорошо, ведь миссии только на втором триместре. А вот когда она целый месяц не сможет увидеть собственные ноги, будет спать не больше пары часов в день, и каждые десять минут станет бегать в ванну, тогда я посмотрю, как ты запоешь. «А ты знаешь, кто у вас будет?» — вдруг спросил Джейсон. А ведь всего лишь месяц назад он бы даже и не подумал интересоваться такими глупостями. «Мальчик!» «Поздравляю!» — Джейсон приподнял бокал со скотчем. «Ведь ты не женатый, да?» Натан глянул на него, как на какую-то диковинку. «Так чего же ты сидишь со старыми семейными людьми, вместо того, чтобы с Максом и его приятелями запихивать пятерки в трусики-стрептизерш?» «Потому что он сейчас почти не чувствовал себя неженатым». Джейсон помахал в воздухе сигарой. «Чарли сказал, там нельзя курить». «Ну так ты пропустишь все веселье». Пусть Макс сейчас вместе с парочкой приятелей и оказался в обществе прекрасных стриптизерш, но вряд ли это доставляет ему хоть какое-то удовольствие, ведь его интересует одна лишь Рэйчел, а до остальных женщин ему нет никакого дела. Еще две недели назад Джейсон совершенно не понимал, что нашло на друга. Но теперь, когда он познал любовь с Минк, он еще раз вспомнил вымокшую до нитки Минк на его кухне, с нее капала вода и блузка облепила грудь. Что бы он сделал, если бы она тогда отказал Стал бы на колени и молилась нисхождений? Вполне возможно. Джейсон поспешно отогнал непрошенные мысли и усмехнулся. Когда ты можешь заскочить в стриптиз в любой вечер, такие развлечения довольно быстро приедаются. Так что спуститься к веселящейся компании следовало бы вам двоим. Это еще почему? Ну, раз ваши жены беременны, я подумал, что... Себастьян с Натаном удивленно переглянулись. «Что у нас совсем не осталось секса?» уточнил Себастьян с таким спокойным и удовлетворенным видом, какой мог бы быть у льва, только что слопавшего целую антилопу. «Странно, почему Джейсону вдруг стало завидно? Ведь это как раз ему тут можно позавидовать. Он совершенно свободен». при желании может каждую ночь проводить с новой женщиной, и при этом ему никто не осложняет жизнь своей назойливостью и бесконечными требованиями. А никого из вас не удивляет, что Макс решил жениться? Если бы мне предложили угадать, кто из вас раньше обзаведется женой, то я бы поставил на тебя. На меня? Я всегда считал, что вы с мин рано или поздно поженитесь. Мы всего лишь близкие друзья». «Да, я тоже долго не мог разглядеть сокровище лежавшее прямо у меня под носом». Решив, что спорить бесполезно, Джейсон сделал еще один глоток скотча и затянулся сигарой. «Ладно, пойду посмотрю, как там Макс». Они катались по заливу чуть больше часа, а Джейсон уже стремился вернуться на берег ничуть не меньше, чем Натан. Ему бы хотелось думать, что все это только из-за того, что теперь, когда Макс официально оформит свои отношения, Джейсон навсегда окажется для него на втором после семьи месте. Однако он прекрасно понимал, на самом деле все из-за того, что он теперь, как и Себастьян с Натаном и Максом, предпочел бы коротать время с одной единственной женщиной, чем веселиться с парочкой холостяков в компании стриптизер. И что это только с ним случилось? Всего две недели назад он страдал от того, что Макс бросил его ради женщины, а теперь и сам готов пойти по его стопам. А потом на лестнице ему вдруг повстречался сам Макс. «Как насчет того, чтобы смыться с этой лодочки и убежать к нашим дамам?» – предложил приятель. Джейсон взглянул на часы. «Сейчас всего пол полодиннадцатого. Это твой мальчишник». и предполагается, что ты должен напоследок хорошенько повеселиться перед тем, как навеки привязать себя к одной единственной женщине. Я бы предпочел веселиться с женщиной, которой собираюсь привязать себя навеки. К тому же я как-то и не заметил, чтобы ты получил свою долю эротических танцев от Кенди с Анжелой. Чарли сказал, что там нельзя курить, так что мне пришлось подняться на палубу. А то предупреждение, что ты сделал Минк, «Тут совсем ни при чем?» Джейсон тихо выругался. «Ты слышал? Это было очень мило!» «Придурок!» Ругаться было проще, чем думать о том, зачем ему вдруг потребовалось говорить Минк, чтобы она никого не свела сегодня с ума в клубе. И это была лишь наполовину шутка. Почему-то ему вдруг стало неприятно от одной мысли, что на нее будут смотреть другие мужчины. «Похоже, она тебя не послушалась!» «С чего ты взял?» Макс показал ему картинку на телефоне. «По-моему, этот парень уже готов отдать ей свое сердце». Джейсон невольно нахмурился, глядя на фотографию минг танцующей в обнимку с каким-то парнем. И если сама Минк просто веселилась от души, то у парня был такой вид, как будто он уже мечтает о том, как сделает то, что теперь не вправе делать никто, кроме самого Джейсона. Макс усмехнулся. Натан с Себастьяном уже готовы вернуться на берег. Ты с нами? Это твоя вечеринка, так что куда ты, туда и я.